17 дней назад Кейлу исполнилось целых 4 года Он был обычным щеном, морфем и кавказский овчар, толстеньким, с непропорционально большими ступнями и ладонями, жизнерадостным и любопытным, еще не успевшим нагулять обычную для Кавказов мрачную сосредоточенность. Он любил болтаться в арыке, запускать самодельные кораблики из листьев тутовника. И бежать, бежать вдоль по улице Верхнего Багира, глядя, как течение увлекает листик кораблик в неведомой дали. Высвобождать кораблик из коварных и неожиданных запруд, а когда рык вольется в широкий рукав, ведущий к руслу оросительной системы, проводить кораблик взглядом и обязательно помахать ему рукой на прощанье. Сегодня он посадил в кораблик двух здоровых муравьев, которые все время так и норовили впиться в руку острыми, как иголочки, жвалами. Течение варыки то убыстрялось, то замедлялось, словно кто-то неведомый и огромный там, откуда текла вода, то отвинчивал, то прикрывал волшебный кран. Кораблик крезво скользил по поверхности, огибая препятствия в виде камней и кучек мусора. Моряки-муравьи озабоченно бегали по зеленой палубе. Кейл в припрыжку бежал вдоль рыка, из одежды на нем были только шорты, панамка и стоптанные пыльные сандалии. Солнце успело так затемнить его кожу, что ни о каких ожогах и речи быть не могло. Который день он вот так проводил на туркменской жаре, коротая время, пока родители трудятся в багирской фактории. Ярко-оранжевый цилиндрик Кейл заметил только тогда, когда в сие неожиданное препятствие уперся кораблик с муравьями. Заметил и удивился. Надо же, эдакое сокровище валяется прямо на виду, и никто его до сих пор не умыкнул. Очередной волной цилиндрик снял смели и протащила на метр-другой вперед. Кораблик тоже высвободился из плена и умчался вперед на гребне потока. Но теперь внимание Кейла было приковано к цилиндрику. Дождавшись, пока цилиндрик снова сядет на мель, Кейл обстоятельно и неторопливо выловил его из воды, за где подобраной веткой. Взял в руки, цилиндрик был скользкий и прохладный, как вода в арыке. «Если это крышечка», — подумал Кейл, изучая добычу, «из него получится замечательная подводная лодка». Несколько минут у Кейла ушло на то, чтобы справиться с плотно насаженной крышкой, но Кейл справился. В цилиндрике обнаружился плотный, свернутый в трубочку лист, испещрённый буковками. Если бы Кейл умел читать, он попробовал бы прочесть, что там написано, но Кейл читать не умел. Поэтому он решил показать этот листик отцу, когда тот придет, и сунул в карман шортов до срока. В цилиндрик подводную лодку влезло много-много муравьев Десять, а то и больше Кейл увлекся приключениями оранжевой лодки Ее приходилось чаще вызволять из-за пруд И о листке пластика в собственном кармане вскоре начисто забыл Вечером мать Кейла, плотная сорокалетняя женщина Решила, что шорты сына неплохо бы простернуть Четырехлетние дети обладают непостижимым талантом Мгновенно пачкать вещи Впрочем, это касается детей любого возраста Привычно обшарив карманы, муж страшно не любил пропущенных через селектоид стиралку, денег и прочих бумажек И, найдя только свернутый в трубку клочок пластика, она запихнула шорты в разинутый рот приемник селектоида О пластике она тоже забыла почти мгновенно Ее супруг, вернувшись из пивной около полуночи, вошел в уже темную комнату и свет сжигать не стал, а когда снимал часы и клал их на стол, ненароком спихнул ремешком этот кусок пластика на пол, естественно, вообще ничего не заметив. Утром, когда он проснулся, по сигналу настырного совершенно бездушного селектоида будильника, свернутый в трубку пластик оказался зафутболенным под диван, причем отец Кейла снова ровным счетом ничего не заметил. Впрочем, у послания агента внешней разведки России Арчибальда Ренеда Шартарини оставался шанс. Еженедельно, в субботу, хозяйка наводила в комнате порядок и обязательно вытирала пыль под диваном. Оранжевый цилиндрик был выловлен несмышленышем килом из рыка днем в среду.